Два. Мне подумалось, что я в последний раз лечу на водоросли. За три месяца до того, как целых 12 расследовательских комитетов, включая представителей Сената и Конгресса, запустили скандальное дело, к которому привлекли отставного сенатора, специальный комитет Сената США по разведке, директора управления перспективных исследовательских проектов, генералов военной разведки, полковника Рокула и меня, я отправился на последнее задание по Джону Полу в Африку, «Интересно, как там Уильямс с ребятами?» На этот раз нас запаковали в коконы еще в ангаре, и после взлета оставили для коммуникации только проводную связь. мышь два водоросли! Вот увидите, ухвачу золотую медаль!» — похвастался пилоту Уильямс. «Уж не подведите, мышь! Начинаю обратный отсчет!» С каждой названной цифрой меня охватывало все большее возбуждение. Оно не походило на то, что я всегда испытывал перед пуском, и не было связано с началом миссии. Там, куда нас послали, люция шкроуб. Внимание! Вдруг взволнованно воскликнул помощник пилота. Сработал радар-детектор. Поверить не могу, они нас что, видят? Выпускайте! попросил я, сейчас же. Но ну уж нет, нас засекли. Он совершенно растерялся. Пилоты стелс-бомбардировщиков не привыкли, что попадают на мушку перед тем, как сбросить полезный груз, особенно когда пролетают над отсталой африканской страной в глубине континента. «Просто нажмите кнопку. Скорее!» «Ты с ума сошел? Ракета летит!» Я стиснул зубы. Включил систему приоритетного управления и принялся сниматься с тормозного крюка сам, из кокона. Как только процесс завершился, слуховые косточки завибрировали от писка. Нежный женский голос объявил. «Устройство будет запущено по внутренней команде через пять секунд. Две, одну, пуск!» Я едва уловил звук, с которым отцепился крюк из искусственных мышц. Я понял, что кокон вылетел, потому что притяжение исчезло. Тут же грохнуло, и капсула пошла ходуном. Возможно, ракета угодила в водоросль. Однако провод оборвало еще в тот миг, как я отстыковался от корабля, и капсула потеряла связь с бортом. Так что я бы при всем желании сейчас не связался ни с пилотом, ни с Уильямсом. Заметил, что каждый раз для охоты на Джона Пола нас сбрасывают с бомбардировщиков в коконах. Мы ни разу не добирались до него по земле или воде. Единственное исключение — шпионские игры в Праге. Видимо, перед каждой встречей с ним мне надо откуда-то родиться на свет. Прямо ритуал, чтобы удостоиться внимания колдуна. Капсула уже рассчитала, что сбросили нас не в запланированной точке, учла импульс от ударной волны и настраивала маневровые двигатели». Озеро Виктория очень большое, но обстоятельства и высота, на которой я отделился от материнского корабля, оптимизма не вселяли. Во время снижения я не молился. «Разъясню ситуацию», — отрезал полковник Роквелл в неказистом зале командования специальных операций. «Раньше в озере Виктория, в самом большом в Африке, обитало свыше 400 эндемических видов. Знаете, как его когда-то называли? «Пруд мечты Дарвина». Со скучающим видом ответил Уильямс. «Мы что, на уроке географии?» Босс, как обычно, не обратил на поведение подчиненного никакого внимания. До середины 20 века там преимущественно промышляли рыбой. Как сказать промышляли? В местном масштабе. Все изменилось в 1954 году, когда в порядке эксперимента в озеро запустили Нильского окуня и нанесли тем самым экосистеме озера мощный удар – Нильские окуни показали себя крайне нетактичными забияками и в ходе борьбы за выживание устроили в озере настоящую вакханалию. Окуней экспортировали в Россию и Японию, а местным они оказались не по карману. Они издавна питались мелкими озерными рыбешками, которых окуни сожрали. О промысле в Виктории изначально речи не шло, а после таких событий местным пришлось либо подаваться в проститутки и заражаться ВИЧ, либо рыться по помойкам, нашаривая косточки нильских окуней. Затем эпоха окуней тоже ушла. Мелких рыбешек не осталось, поэтому разрослись водоросли, которыми те питались. Это привело к избытку кислорода. В озере начались красные приливы, и окуни тоже вымерли. Красные приливы — одна из форм цветения воды, вызванная очень быстрым размножением фитопланктона, который меняет свои свойства. Красный прилив чрезвычайно токсичен для питающихся фитопланктоном живых существ. А потом все вернулось на круги своя? Спросил Уильямс, но Роквелл ответил отрицательно. В десятые годы на Озеро Смерти обратило внимание одно предприятие. Они очистили воды с помощью наномашин, поставили завод и вернули озеру жизнь. Они производили в индустриальных масштабах искусственные мышцы, оснащенные новейшей на тот момент разработкой – нейросвязью. Ученым до сих пор не удалось воспроизвести нейропередачу зрительных данных, мыслительных процессов и эмоций – но управлять сокращением мышц научились в достаточной степени уже тогда. «Так на озере производят искусственные мышцы?» – спросил Уильямс. «Точно, об этом ведь мало кто знает, как и о том, что водоросли – основной компонент лубрикантов. Строго говоря, мышцы не искусственные. Их производят из генно-модифицированных дельфинов и китов». «Вы же не серьезно?» «Серьезно, Уильямс», – мысленно заверил его я. «А твоя любимая экран на самом деле не осетр, а окрашенный пинагор. Между Прагой и Индией прошло достаточно времени, и я успел все тщательно изучить. Искусственные мышцы в основном используют на производствах, и рядовой потребитель с ними сталкивается нечасто. Больше всего на глаза попадаются насильщики, которых закупают офисы и богатые дома. Они ходят на двух ногах и оснащены длинными тонкими руками. Бродят по поместьям, носят, что прикажут, поднимаются по лестницам, ездят в лифтах. Я проследил в сети метаисторию одной из популярнейших моделей – Открывал одну за другой ссылки, разбирал составные детали птиценогов на еще меньшие единицы, эластичный органический пластик корпуса, компоненты из усиленного металла для непосредственного касания с полом и прочими поверхностями, балансирующие модули внутри программ управления. Металл перерабатывали из других изделий, и я смотрел, чем он был до того, как переродился копытами носильщика, какой его подвергали обработке. Когда проследил похожим образом мышечную составляющую, в итоге остановился на заводе у озера Виктория. Именно там информация о вещи упиралась в тупик. Тредов на форуме по этому поводу я не нашел. Не обнаружил ни лоббистов, ни альфа-консюмеров, которые бы задавались вопросом этичности использования китовых и дельфиновых мышц. По зрелом размышлению понял, что логично. Носильщиков закупали только довольно крупные производители и правительственные организации. Потребители этим продуктом не интересовались. Им ближе то, что они используют в быту, с чем контактируют лично. Еда, которую едят. Пылесос, который чистит им пол. В сравнении с этими насущными вопросами никто не обращал внимания на метаисторию какого-то там индустриального сырья, искусственных мышц. Люди видят только то, что хотят видеть. Конечно, некоторые люди вообще про метаисторию не думают. Я сам не знал, пока мне в одном пражском баре не рассказал Люциус. Так что не мне смеяться над Уильямсом, когда он так реагирует на слова полковника Роквелла. «Конечно, серьезно», — ответил тот, одновременно обращаясь и ко мне. «В озере разводят китов и дельфинов, которые генетически модифицированы таким образом, чтобы обитать в пресной воде. На заводе их разделывают и экспортируют по всему миру. Озеро ожило на правах гигантского аквариума». «Не особо-то получается ожило», — Уильямс помотал головой, как будто услышал нечто отвратительное. Они крупнейший, а точнее единственный производитель искусственной мышечной массы в регионе. Когда они только обустраивались там, среди местных началось движение за независимость. Озеро окружают Кения, Уганда и Танзания. Но живущие вокруг озера местные преодолели типичные для Африки клановые границы и объявили об особом статусе своих земель. Что, развязали войну сразу с тремя странами? Да? Территории, прилегающие к озеру, провозглашены индустриальной федерацией озера Виктория, и передовые страны признали их суверенитет. Звучит, как название торговых палат, но война с самого начала шла за право на прибыль, поэтому оно им неожиданно точно подходит. Производство передовых стран во многом построено на искусственных мышцах, так что все логично. «И Джон Пол сейчас там?» – наконец подал голос я. «Да?» – полковник коснулся стены зала. На экран ожил, и на нем появилось изображение мальчиков-солдат с автоматами Калашникова. Феромон, который капитан Шепард нанес на Люцию Шкроуп, с помощью ищеек удалось проследить до пражского аэропорта. Конечно, они использовали неизвестные нам фальшивые ID, поэтому дальше мы их потеряли, но решили пойти от обратного. Проверили всех пассажиров, летевших тем рейсом, не оборвется ли след вскоре после посадки, чтобы исключить всех случайных попутчиков. Кто-то по прибытии в страну назначения возвращался домой, кто-то отправлялся за покупками. Мы вычеркивали из списка каждый профиль, который на протяжении достаточно долгого времени не выказывал странностей в поведении, и выделили из оставшихся те, в которых наблюдалась странная пунктирность. На это ушло очень много времени. Задача чрезвычайной сложности, заметил полковник, почесывая берет. Судя по всему, он остановился вот в этом гостевом доме и курирует государственные вещания. Можно предположить, что в его распоряжении ресурсы ВС Индустриальной Федерации «Озеро Виктория». У них нет авиации, зато в определенном объеме представлены ПВО. И, как можно ожидать от государства на побережье, у них, в отличие от большинства африканских соседей, есть флот. «Флот. Вот это новости!» — засмеялся Уильямс. «Африканцы на кораблях?» «Несколько корветов и один ракетный катер, списанный из японского «Дзейтай». «Серьезно?» Но все остальное я служил уже в полуха. Все мысли заполонило лицо Люции Шкроуб, и как перед расставанием у нее потекла подводка. Я ждал, что она воздаст мне за все грехи. В отличие от обычных коконов, в этом предусматривалась возможность подводных действий. Они, как летающие рыбы, планируют в воздухе, затем приводняются под углом, максимально смягчающим импульс от удара, и на мышечном приводе, как русалки, продолжают движение уже под водой. Как и наземный вариант, они в основном состояли из органики и почти не содержали механических компонентов. Поэтому ни сонары, ни тем более радары их не замечали. Ведь за исключением начинки из человека, они ничем не отличались от рыб и морских млекопитающих. Меня только беспокоил вопрос, не увидели ли кокон те, кто выпустили ракету по водоросли. Сомневаюсь, что у них есть снаряды, способные догнать кокон, летящий с такой скоростью. Но очень не хотелось бы, чтобы они заметили, куда я приводнился. 5 секунд до приводнения. Приготовиться!» — уведомил меня навигатор. Я сгруппировал мышцы. Две, одна, контакт. Кокон с всплеском вошел в воду. Впрочем, мы летели меньше, чем на 30 градусах, поэтому ударило не сильно. Корпус капсулы вытягивался для наилучшего обтекания, поэтому сопротивление воды не сильно ее тормозило, и скорость снижалась очень плавно. Когда программа сочла, что мы достаточно замедлились, кокон заработал хвостовой частью, как дельфин, и выпустил сложенный плавник. В водах Виктории царила тишь да гладь, и лишь редкое пение обитателей скрашивало тишину. В навигатор заранее вбили цель на суше, и мне оставалось только смотреть в оба, чтобы обошлось без внештатных ситуаций. Время от времени по поверхности с шумом и писком активного сонара проносились лодки на водометной тяге. Но, кажется, сил местного флота не хватало, чтобы вычислить мой кокон. Ну и неудивительно, он ведь состоит из мяса бывшего обитателя озера. Как там Уильямс и ребята? Нормально спустились? Или разделили участь летающей водоросли? Кстати, что за участь? Ее сбили или она вернулась на базу, как ни в чем не бывало? Меня терзали многие вопросы. Когда думал о товарищах, сердце сжималось в груди. Но больше всего я боялся, что Джон Пол уже посеял среди граждан Индустриальной Федерации семена геноцида, и они с Люцией давно снялись с места. В этот миг я даже вздрогнул от того, с каким безрассудством решился отделить капсулу от водоросли. Если Люции здесь нет, я только зря рисковал. Час спустя Кокон объявил, что мы достигли точки назначения — Затем предупредил, что запускает программу самоуничтожения и порекомендовал убедиться, что водолазное оборудование в порядке. Я подчинился, все проверил и приготовился в любой момент оказаться в воде. Выждав удобного момента, открыл люк, и тесное пространство кокона заполнилось пресными водами Виктории. Оказавшись снаружи, я перекрыл необходимые для функционирования капсулы ферменты. Прежде чем отвел от кокона взгляд, успел увидеть, что разложение началось.